Баба 42 и наступила темнота Чудовище размером не меньше самолёта с грохотом опустилось на площадь и земля содрогнулась Вся тело монолит для новой примилой складывая крылья за спиной всё его испаринское тело покрывало золотистой чешуёй по которой бегали языки пламени вокруг фигуры клубился золотистый туман делая её очертания размытыми и нечёткими отчётливо видны были лишь мощные чешуйчатые лапы с огромными острыми когтями скребущими по асфальту От широкой груди вверх тянулось вроде бы сразу несколько толстых шей, но никто не мог с точностью сказать, сколько их, поскольку всё заволакивало дымка, поднимающаяся до самого неба. Под крыльями постоянно извивались, словно ощупывая пространство, длинные щупальца, покрытые чешуёй. Наконец одна из шеи потянулась вниз, оставив остальные в золотистом тумане, и все увидели огромную чешуйчатую голову, увенчанную парой изогнутых золотых рогов. В толпе кто-то испуганно закричал, вскоре к этому голосу присоединились десятки других. Два больших удлинённых золотистых глаза уставились на притихшего Тимофея Зверева. Огромная пасть оскалила длинные острые зубы. Вокруг Зверева тут же образовалась пустота. Все попятились от него на безопасное расстояние. Сам Тимофей до боли сжал челюсти, всё внутри него так и застыло от дикого ужаса. От гулкого голоса, прозвучавшего в мёртвой тишине, зверь в похолодел до мозга костей. Ну здравствуй, сын, сказал огненный дракон, а затем силой ударил древним хвостом по ходу уничтожив нескольких монстров, которые не успели отскочить. Волна ледяного холода прокатилась по городу, вызвав у собравшихся крики боли и ужаса. С неба падали ученики академии, сражавшиеся с нечистью в небесах. Все изумлённо и испуганно оглядывались по сторонам. не веря в происходящее. На городской площади появилось несколько членов королевского задиака. Тимофей увидел Димку Трофимова и Карину, Женю и Луизу, мад Димки и многих других своих знакомых. Тарас Стахеев, официантка Галина, Алёна Александровна, Марьяна и Кира все они с ужасом смотрели на возродившегося огненного дракона. Я не могу пошевелиться, сдавленно пробормотал Димка. Что он сделал? Англошить наши способности, ответил ему кто-то из толпы учеников Пандемониума. Верно! глухо расхохотался огненный дракон. И этот его смех и у людей кровь застыла в жилах. Теперь я снова могу это делать. Ах, как приятно явиться на землю после стольких тысяч лет. Я плоти полным сил. Стоило вернуться хотя бы ради того, чтобы увидеть ваши испуганные физиономии. Вы некта передо мной, жалкие людишки, червяки, никчёмные потомки великих воинов ушедших у легенд. И вы думали, что справитесь со мной? Да я размажу вас одним когтем. «А ты, Тимофей, к тебе у меня будет особый разговор. Но для начала просто оглянись по сторонам!» Тимофей торопливо огляделся. Вокруг были те, кого он знал и любил. Лиза, Оксана, Альф и Вернер, Серафима Долматская и Денис Чернокнижец. Из полуразрушенного здания мэрии только что выбежала Ангелина Зверева. Увидев дракона, она замерла, но затем заметила Тимофея и бросилась вперёд, рассталкивая застывшую толпу. "Ангелина!" гулко пророкотал огненный дракон, взглянув на неё. "Моя последняя любовь в этом жалком мире. Посмотри на меня!" «Разве ты не рада снова меня видеть? Сейчас во очи, а не через свои магические зеркала!» «Зря ты вернулся!» — тихо, но отчетливо ответила Ангелина, проталкиваясь к Тимофею. «Ты знала, что рано или поздно это случится, а я всегда знал, что ты будешь со мной, хотя бы ради своего сына». «Нашего сына!» — торжествующе прогрохотал огненный дракон. «Скажи, ты простила меня?» «Нет», — ответила Ангелина. «А чего же? Вспомни, какой была твоя жизнь до рождения Тимофея!» — Молодая, неопытная ведьма с неопределенным будущим! Это я все изменил и дал твоей жизни новое предназначение! Ты должна быть мне благодарна! Ангелина не ответила, остановившись рядом с Тимофеем. — А ты, сын мой, взгляни на окружающие тебя лица! — вкратчиво продолжил огненный дракон. — Я лишил этих людей из способностей они сейчас бессильны передо мной жалкие людишки а ты сейчас ты присягнёшь мне на верность мой мальчик и тогда получишь особую силу и власть и возглавишь моё войско ты поведёшь их на захват новых земель и рабов они будут исполнять все твои приказы «Саяна!» — огненная ведьма тут же вышла из толпы уже в своем человеческом облике. «Да, прародитель!» — покорно склонила она голову перед драконом. «Слова присяги ты помнишь наизусть. Сейчас ты проговоришь ее, а мой сын будет повторять за тобой!» — начал огненный дракон, но Тимофей не дул ему договорить. Я не стану клясть тебе в верности, воскликнул он. В таком случае я прямо сейчас уничтожу всех, кто тебе дорог, спокойно изрёк прородитель. Ты сам видел, они все здесь. Смертные людишки, лишённые способностей первородных, они не могут защитить себя. Все твои так называемые друзья, родственники, хотя какие они тебе родственники? В своей семье ты приемный, у тебя есть лишь мать-предательница, которая и мизинца твоего не стоит, а я твой истинный отец, который возвысит тебя над миром. Изделять царём над всеми людьми? Я не хочу, яростно крикнул Тимофей. Ты всё равно подчинишься. Но они сейчас умрут, и это будет на твоей совести, спокойно отвечал огненный дракон. Тимофей с ужасом осмотрелся по сторонам. Все вокруг замерли. Лесная нечисть плотным кольцом окружила его друзей, готовая в любой миг разорвать их всех. Если он согласится, огненный дракон превратит его в жестокого монстра и сам навсегда укоренится на земле, а если Тимофей откажется, то людям не жить. Но оставался ещё один выход, тот, который подсказал ему погибший Алексей Корф, а затем и Бернард. Решение пришло так быстро, что Тимофей сам этому удивился. Он ещё может кое-что предпринять, и огненного дракона нет над ним власти. Возможно, именно в этом и заключалась миссия Тимофея с тех самых пор, когда он только появился на свет. Тимофей медленно поднял меч, затем приставил его остриё к своей груди. — Что ты делаешь? — изумился огненный дракон. По толпе прошел ропот. Кто-то испугно охнул, другие разом заговорили. — Тим, нет! — крикнул из толпы Егор Зверев. — Даже не думай! — Я должен, — тихо сказал Тимофей, но его услышали все. — Должен? — чтобы покончить с этим раз и навсегда. Нет, выдохнула Ангелина, рванувшись к нему. Остановите его! Гулко взревел огненный дракон, забив крыльями. Леший и непори бросились к Тимофею. Никому не двигаться! рявкнул Тимофей. Монстры замерли, Ангелина остановилась. Тима, услышал он Лизу, которая тоже была где-то поблизости. Не надо, другого выхода нет, спокойно произнёс Тимофей. Я ведь всё знаю. Я для него якорь, крючок, которым он зацепился за наш мир. Он может выплатиться полностью только пока я жив. Для этого я и был зачат. А если меня не станет, он потерпит поражение. Это ловушка, недоверчиво прищурился огненный дракон. Ты блефуешь, скверный мальчишки. Думаешь, я настолько глуп, чтобы тебе поверить? «Да у тебя духа не хватит совершить подобное!» «Ну-ну!» — кивнул Тимофей и надавил на рукоять меча. Острие клинка вошло гораздо легче, чем он ожидал. Серебро с шипением разрезало плоть, и Тимофей громко застонал от боли. Все вокруг ахнули. Ангелина закрыла лицо руками. — Клянусь жизнью! — потрясенно выдохнул огненный дракон. — Ты окончательно спятил, идиот! — Вовсе нет! — простонал Тимофей. — Я отлично отдаю себе отчет в своих действиях! Он надавил сильнее и рухнул на колени. — Черт, как же больно! В тот же миг огненный дракон запрокинул голову на длинной шее и издалил. был такой рёв, что земля содрогнулась. Золотистое сияние, исходящее от очищучатого тела, едва заметно потускнело. "Нет!" взвыло огненный дракон. "Остановите мальчишку, пока не поздно!" Несколько нетопырей дёрнулось к Тимофею, но тот снова надавил на рукоять меча, а ле пятно расползалось на его груди. Кровь густым потоком потекла на живот, на штаны, а огненный дракон он дико выл и бесновался, окутанный мерцающим золотистым туманом». боль, которую чувствовал Тимофей, зверь его ощущал и он, только гораздо сильнее. Ты в моей власти, мальчишка, прорычал он, корчась в судорогах. Ты мой и всегда был моим. Наскоро это закончится, прошептал Тимофей слабеющим голосом. Зачем ты делаешь это с собой? С нами? Я не понимаю. С чего тебе понимать? Ты монстр. Слово плати. А я не похож на тебя. Есть люди, которые мне дороги, которым я должен помочь. Я сделаю это любой ценой, даже ценой собственной жизни, даже так. Не такше велика плата, если это спасёт сотни других. Турак! прорычал монстр, извиваясь и захлопнув крыльями, отчего на площади поднялся ураган. В этот момент Тимофей обхватил рукоять меча двумя руками. Остриё ещё глубже вошло в его плоть под рёбрами, коснулось сердца. Зверь всё ещё чувствовал боль, но уже какую-то далёкую, тупую, будто всё происходило не с ним. Тимофея вдруг охватило странное чувство лёгкости, абсолютной свободы и успокоения. и она остановила темнота